По-настоящему познавать собственных детей, потому что мир двора особый, суверенный, интимный, сугубо детский. Двор продлевает нам ощущение детства. Педагогика двора всегда носит коллективный характер, тем она и ценна. Когда дети во дворе заняты полезным и ценным времяпрепровождением, деятельным творчеством, у них не остается времени на пустое и никчемное. Весной и осенью во дворах высаживают молодые деревца, заботливо втыкая около них крепкую прямую палку. Деревца привязывают к такой опоре, чтобы не искривилось и не сломалось. Детям, как и деревцам, нужна также извечная прочная опора родительской помощи, родительского соучастия. Необходимо помнить, что наши ребята уходят со двора не только в школу или в кино, они уходят со двора на работу, в науку, в производство, то есть в жизнь. Микроклимат семьи Семья – колыбель духовного рождения человека. Многообразие отношений между ее членами, обнаженность и непосредственность чувств, которые они питают друг другу, Обилие различных форм проявления этих чувств, живая реакция на малейшие детали поведения ребенка, все это создает максимально благоприятную среду для эмоционального и нравственного формирования, для накапливания фактов и наблюдений, которые кристаллизуются потом в новую неповторимую личность. Скудость, однообразие, монотонность эмоционального опыта в раннем детстве. могут определить характер человека на всю жизнь. Эмоциональное начало пронизывает все стороны нашей натуры. Его нельзя отделить ни от характера человека, ни от его поступков. Где-то, особенно в интимной области, оно играет решающую роль. В других случаях – подчиненную, но так или иначе всегда сказывается на наших мыслях, действиях, отношениях с людьми, окрашивает всю нашу жизнь, причем сильнее, чем это принято считать. Мы склонны порой приписывать обстоятельствам гораздо больше, чем они заслуживают. Отчего зависит, предположим, неудовлетворенность человека своей специальностью или выполняемой работой. Совсем не редкость. когда человек становится просто жертвой неведомого ему несоответствия между свойственным ему психическим складом и типом операций, выполняемых в учреждении или у станка. А производственные успехи предприятия или учреждения в целом, разве не связаны они с эмоционально-психической окрашенностью отношений между людьми как индивидуальностями, с их расстановкой в коллективе? а уж в быту, в семье, и говорить нечего. Как много сердечного тепла бывает загублено из-за неспособности понять другого и самого себя. Скольких больших и малых драм не происходило бы, обладая их участники и окружающие, умением сочувствовать, прощать, любить. Любить тоже надо уметь, и это умение не дается матерью природой. Попробуйте припомнить и представить себе разные семьи, где вам доводилось бывать. Не правда ли? От каждой из них остается какое-то свое, порой трудноопределимое, но совершенно особое ощущение. Если начать анализировать, откуда же оно берется, на ум придут не только коренные черты – теплота и сердечность, или, напротив, сухость семейной атмосферы – но и манера держаться между собой и гостями, интонации при разговорах о внутрисемейных событиях и делах посторонних, стиль препровождения досуга, мера царящего в доме уюта. Словом, масса всего, в том числе и какие-то незначительные на первый взгляд детали, которые, тем не менее, прочно сливаются в нашем представлении с обликом того или иного семейства. Конечно, атмосфера семьи больше всего определяется ее прочностью, ее нравственными идеалами, дальними и близкими целями. Но кроме общей эмоциональной и идейной закваски существует еще